Лорд Ветрун поднялся на ноги и взглянул на облачённую в черную фигуру. Еще один. А ты откуда подкрался?» «Я не крадусь». За последние несколько лет в разуме Ветруна окончательно утвердились сумбур и чёрная злоба. А теперь там и вовсе царили хаос и тьма. Но насчет торта он был уверен. Он ел торт, а сейчас его не было. Сквозь дымку Ветрун увидел свой тортик совсем близко, но когда он попытался дотянуться до вожделенного лакомства, оно оказалось недоступно. Его осенила некая догадка. <связывая> — выдохнул он. — Да, — сказал смерть. — не дал мне доесть торт? — Нет. Времени больше нет. Даже на торт. Для тебя торт закончился. Ты доел торт до последней крошки.